Глава 45. Тусклое голубоватое сияние сумерек придвинуло море ближе к лодке. Клубящийся туман еще плотнее окутал их, словно пытаясь скрыть их усилия, когда они сбрасывали в воду последнее тело. Веревки из водорослей обвивали бледную шею трупа, спускаясь к камнями сетки. Этот груз утащил их стыд в темные морские глубины. Никс сидела на корме раскачивающегося ялика, обхватив себя руками. Несмотря на невыносимую жару, она все еще дрожала всем телом. Воздух наполняло зловоние серы, поднимающееся с расплавленного морского дна. Потребовался целый колокол, чтобы достичь кипящих вод, окаймляющих глубоководное логово сновидцев. Два оркса, Нефа и Матис, едва тащили перегруженную лодку, вынужденные бороться с дополнительным весом мертвецов и значительным весом шии. Грейлин убеждал остальных выбросить тела вскоре после того, как они покинули пределы бухты, но Дал с этим не согласился. Он настоял на том, что этих мужчин, неважно, напали те на них или нет, следует похоронить должным образом, опустив в объятие сновидцев. «Это последний», — сказал Грейлин, вытирая ладони о свои влажные штаны, как будто это заодно могло очистить его совесть. Когда он обвел взглядом остальных, лицо его было суровым и безжалостным. Однако Никс заметила, что губы Грейлина беззвучно шевелились в молитве, когда мертвецов сбрасывали в их водяные могилы, а взгляд казался затравленным, хотя лицо оставалось каменным. Это лишь усугубило ее собственное чувство вины. Грейлин совершил этот бессердечный поступок, чтобы помочь ей в ее начинании. Но не будет ли все это напрасно? В свете единственного огненного горшка, укрепленного на носу, море под лодкой оставалось темным. Шия, пристальный взгляд, который обшаривал воду вокруг, тоже ничего не чувствовала, но им еще лишь предстояло возвать к этим сновицам. Лучше поскорее перейти к делу, предупредил Грейлин, глянув сквозь темный туман на призрачное сияние вдалеке. Вернуться в Кевту явно получится заметно быстрее, но все-таки не стоит задерживаться тут дольше необходимого. Микс кивнула, придвинулась к шие и взяла бронзовую женщину за руку. Пальцы у обеих были скользкими от горячих капель. Полуприкрыв веки, сделала глубокий вдох, превращая свой обуздывающий напев в теплое сияние. И все же ей было трудно сконцентрироваться. Воздух, наполнявший легкий, был слишком уж горячим, слишком уж зловонным. Шия сжала ей руку, тихонько напивая рядом с ней. Когда напевший обрел мелодию, которая поднималась и опускалась вместе с раскачивающейся лодкой, Микс, наконец, удалось сосредоточиться. Подбородок у нее тоже начал опускаться и приподниматься в такт этой мелодии. Поймав правильный ритм, она позволила и своему собственному напеву сорваться с губ, дополнила и поддержала усилия шеи. С каждым вдохом золотистые нити все гуще окружали их, сплетаясь воедино. Напев рос и ширился до тех пор, пока уже больше ничто не могло его сдерживать. Не сговариваясь, они обе раскинули эти золотые нити по темным водам, словно сверкающую сеть. Продолжая напевать, стали загонять этот светящийся клубок все глубже, сквозь призрачно светящиеся воды, в лишенные света глубины. Никс последовала за этими прядями, опускаясь вниз внутри этой сети. Стайки крапчатых рыб, повлескивая чешуей, упархивали у нее с пути, словно ощутив ее присутствие. Чем глубже они погружались, тем тяжелее становилось дыхание Никс, тем сильнее напрягалось горло. Шея была права, давление воды, ее плотность заглушали их усилия, пытаясь помешать им. Золотистая сеть начала истончаться, растворяясь в этих черных глубинах. Никс запел еще громче, с нарастающим отчаянием, представив себе, как клинок Грейлина пронзает чью-то грудь. «Эта жертва не должна стать напрасной». Шея добавила свои силы, но даже ее источник энергии не помог загнать эти нити еще глубже. Нет. Хотя Никс отказывалась сдаваться, пусть даже у нее уже болезненно соднило в горле, а грудь тяжело вздымалась, и на миг вдруг углядело далекое свечение, гораздо глубже, чем себе представляла, чем ждала от этих вод. Оно оказалось скорее серебристым, чем золотым, и почти сразу же исчезло. Никс задохнулась от озачарования отчаяния, неуверенная, было ли это на самом деле, или же так просто проявилось ее желание увидеть его. Еще несколько долгих вдохов они с шеи силились пробиться глубже, но без всякого результата. От напряжения мелодии их разладилось, потеряла прежнюю стройность, золотая сеть порвалась в клочья, и черные воды быстро поглотили ее. С последним вдохом Никс упала обратно в свое тело, в лодку. Грейлин опустился рядом с ней на колено и обнял ее за плечи. Шея тяжело осела рядом с ней. Блеск ее бронзы потускнел от усталости. — Ты почувствовал этих сновидцев? — спросил Грейлин. — Нет, наверное, сама не знаю, — все еще задыхаясь, хрипло пробормотала Никс. — Явно не настолько, чтобы пообщаться с ними, попросить поделиться своими знаниями. Грелин перевел взгляд на шею. Глаза у той окончательно застыли. «На миг я ощутила что-то, некую вспышку, проблеск!» Никс села. «Вспышку чего?» — Шия кинула их всех взглядом. «Ярости!» Дал наблюдал за всем этим с носа лодки. Исходящее от этих двоих сияние прогнало его страх перед этими водами. Боговейный трепет наполнил его, не оставив ничего другого. По всему телу разлилась волна тепла, разжигая огонь внутри него, словно разгребая угли, чтобы они разгорелись еще сильней. Но волна эта быстро схлынула, оставив на своем пути лишь пустоту, которая вновь наполнилась ужасом, особенно после того, как он услышал последнее слово, произнесенное Шией. «Я уже предупреждал вас!» — крикнул Далл. «Не следовало вторгаться туда!» — Грейлин повернулся к нему. Дал, и что же все-таки там внизу?» Ты нам так и не сказал, по крайней мере так, чтобы было понятно, что там с тобой случилось. Никс выпрямилась, тоже нацелившись на него взглядом. С самого утра она всячески пыталась заставить его объясниться, полностью поделиться своей историей. Но для него высказать все это вслух означало пережить заново. Дал отвернулся и стал всматриваться в воду, отыскивая взглядом Нефу, чтобы почерпнуть силу в ее храбрости, ведь она тогда рисковала своей жизнью, чтобы спасти его. Начал он медленно, запинаясь. Поведал им о том плавании полгода назад, когда пришел в эти воды поохотиться со своим отцом о кровавой битве с Кефта и о своих колебаниях, из-за которых их старый ялик был разбит, а сам он оказался в море. Поделился своим страхом во время той неистовой погони, когда нога его запуталась в кожаной петле, а Нефа потащила его в глубину. Глаза Никс блестели сочувствием. Ей были хорошо знакомы подобные ужасы. «А что произошло потом?» Когда моя грудь наполнилась этими черными водами, я увидел сияние далеко внизу. «Серебристое?» — Шепотом спросила Никс. Дал кивнул и потер грудь, даже сейчас ощущая холодную тяжесть воды. «Я увидел его и словно загорелся огнем изнутри», — он нацелился взглядом на Никс, — «как от твоих прикосновений». «Должно быть, они воспламенили твой дар», — сказала она. «Почувствовали твою силу, сияющую, как маяк в этой тьме», — Дал покачал головой. «Этого я не знаю». «А дальше-то что?» — подтолкнул его Грейлин. Даал повернулся к нему. «Они пришли за мной». «Кто?» — настойчиво спросил рыцарь. «Или лучше спросить, что?» Даал открыл было рот, чтобы выразить весь свой ужас, но дыхание застряло у него в груди. Потребовались невероятные усилия, чтобы пошевелить вдруг отяжелевшим языком. «Я... я не могу сказать...» Грейлин придвинулся ближе и обхватил Даала за плечи, глубоко впившись в них своими сильными пальцами. «Ты должен!» — Дал попытался заговорить еще раз, судорожно сглотнув, но лишь схватился рукой за горло. Он никак не мог вдохнуть в воздух, как будто его тело вдруг разучилось дышать. Никс подалась вперед и сбросила вцепившиеся в него руки Грейлина. «Он и вправду не может нам ничего сказать!» — крикнула она. «Да он просто в панике!» «Нет, дело не в этом! По-моему, он во власти этих ашкапиров! Это они не дают ему рассказать о том, что произошло!» Никс схватила Дала за руку, стараясь не касаться его обнаженной кожи. «Все в порядке, пока что не пытайся больше заговорить». Дал закрыл глаза, мысленно проглатывая вдруг застрявшее на языке продолжение своей истории. И в этот момент горло у него разжалось, грудь вновь обрела ритм, хотя он все еще задыхался. Никс вложила в него свою уверенность. «Все хорошо, просто отдышись». Дал последовал ее совету. Через некоторое время его хриплое дыхание заметно умерилось, хотя стук сердца все еще отдавался в ушах. Грейлин поманил к себе Ши и Никс. «Можете прорваться сквозь эту узду, которая удерживает его в молчании? Развязать ему язык?» «Наверное», — отозвалась Шия, — «можем попробовать». «Нет», — решительно ответила Никс, прикрывая собой Даала. «Это может разрушить его разум, даже убить его». «Мы этого не знаем», — возразил Грейлин. «Выбор трудный, но сейчас тот случай, когда стоит пойти на риск». Дал представил, как они все вместе тащат мертвецов в конец пирса. Протянув руку, он прикоснулся к Никс, положив ей на спину ладонь. «Хорошо, я попробую». Она с потрясенным лицом оглянулась на него. «Нет, Дал, это не стоит такого риска. Я, я просто не смогу жить с таким временем, если с тобой что-нибудь случится. Это уже слишком». «Тогда не бери его на себя. Это мой собственный выбор». Он слишком долго и сам нес это бремя, пока оно камнем не легло ему на грудь, и хотел раскрыть остальным эту тайну, невзирая на опасность. Никс, должно быть, прочла его искренность, и на глаза у нее навернулись слезы. Прежде чем она успела высказать дальнейшие возражения, Грейлин шагнул к ней и мягко оттянул в сторону, обняв за плечи. «Послушай его, это его решение. Предоставь это шии, пусть хотя бы попробует!» А потом отодвинулся, позволив той пробраться вперед. Бронзовые руки поднялись к лицу Даала. Тот закрыл глаза. «Пусть все это закончится». Никс высвободилась из объятий Грелина, но держалась позади, уважая пожелание Даала. И все же глубоко внутри нее пылала ярость, в основном направленная на саму себя. «Это я притащил их всех сюда». Шея приблизилась к юноше. Когда она подняла руки к его лицу, ее бронзовые пальцы засветились, а в груди зародился гул. Золотистые пряди протянулись от кончиков ее пальцев к вискам Даала. Все это время лицо Ши оставалось совершенно невозмутимым, не выказывая ни намека на беспокойство по поводу вреда, который она может причинить. Никс вспомнила, как тогда на площади услышала треск ломающихся костей, хруст чьей-то шеи. Во многих отношениях Ши была столь же бессердечной, как и Грейлин, если не хуже. Несмотря на все, что сделала бронзовая женщина, несмотря на проявленную ею истинную человечность, Никс ощущала внутри нее некий стержень, который оставался столь же неподвижным и холодным, как любой металл. И все же она иногда забывала одну важную деталь. Такой стержень имелся у каждого из них, хотя теперь вспомнила одну важную вещь. «Дал непроницаем». Едва коснувшись кожи Даала, золотистые пряди Шии сразу же растворились, точно так же, как и тогда, когда Никс сама попыталась дотронуться до него своим обуздывающим напевом. И вот теперь ей подумалось, не было ли это неким защитным механизмом, заложенным в Даала аж копирами, чтобы держать его запертым и уберечь хранящиеся в нем секреты от посторонних глаз и ушей. Шия нахмылила брови и еще крепче сжала кончиками пальцев голову Даала, явно решив попробовать еще раз. Никс на миг зажмурилась, ожидая какой-нибудь сильной реакции от обоих, такой же, как и всякий раз, когда сама касалась кожи юноши. Но ни один из них никак не отреагировал. Ши усилила свечение своего напева, но тело дало по-прежнему препятствовало ее попыткам проникнуть глубже. «Не получается?» — спросил Грейрен. Ши опустила руки и обернулась. «Никак не могу до него достучаться. Хотя попробую еще разок». Однако кто-то решил, что этого не должно случиться. Из воды за спиной удала вдруг вырвался целый клубок толстенных змей, которые обвелись вокруг его груди и горла, придавив руки, и приклеились к его телу присосками, похожими на колокольчики. И прежде чем кто-либо успел пошевелиться, сдернули его с места. Судорожно, хватив ртом воздух, он успел лишь предостерегающе крикнуть, прежде чем исчезнуть под волнами. «Аж копиры!» Никс бросилась было к носу лодки, чтобы прийти ему на помощь, но прежде чем успела даже привстать, как ее саму захолестнул мощный поток воды. Взвихрив в воздух, упругие мускулистые змеи обвелись вокруг ее плеч и талии. Защелкали и присоски. Когда они рывком вздернули Никс над лодкой, несмотря на тщетные попытки Грейлина перехватить ее, в голове у нее промелькнула одна последняя мысль. «Это не змеи, это щупальца».